Мне кажется, нет. Это было бы самое лучшее, холодно отвечал Мариус. Я её больше не увижу, прошептал Жан Вальжан, и он пошёл к выходу. Глава вторая. Во всяком признании может остаться много неясного. Мариус был потрясён. Теперь ему стало понятно, почему он всё время испытывал отчуждение к человеку, которого постоянно видел рядом с Казетой. В этом человеке было что-то загадочное, его предостерегал против него инстинкт. И эта загадочность таила в себе самый ужасный вид позора каторгу. Почтенный господин Фушлеван оказался каторжником Жаном Войжаном. К прежнему отчуждению Мариуса по отношению к этому человеку К этому фашлевану, ставшему Жаном Вальжаном, теперь примешивался ужас. В этом ужасе, надо заметить, была какая-то жалость и даже удивление. Этот вор, вор-рецидивист, добровольно возвращает отданную ему на хранение сумму, и какую сумму? 600 тысяч франков. Только он один знал тайну клада, он мог все оставить себе, а между тем он все возвратил. Кроме того, он все рассказал о себе самому. Никто его к этому не принуждал. Если теперь знали, кто он такой, то только благодаря ему самому. Это было больше, чем готовность принять унижение. Это была готовность встретить опасность лицом к лицу. Для осужденного Маска та же защита. Он отказался от этой защиты. Чужое имя давало ему безопасность. Он отказался от чужого имени. Он, этот каторжник... Мукна всегда укрыться в честной семье, но он не поддался искушению, для чего? Чтобы не страдать от укора в совести. Жан Вальжан был искренен. Эта искренность, видимая, осязаемая, непревержимая, очевидная даже по причиняемому ею горю, служила наилучшим доказательством и принуждала верить всему, что говорил этот человек. А это коренным образом изменяло к нему отношение Мариуса. Какое чувство питал он к Фашлевану? Недоверие, что вызвал в нём Жан Вальжан, доверие. Честно возвращённый клад, искренность признания, всё это было хорошо. Это было чем-то вроде молнии, осветившей на мгновение тучу, но затем туча опять становилась тучей. Как ни смутны были воспоминания Мариуса, он всё-таки кое-что вспомнил. Зачем этот человек явился на баррикаду? Теперь воспоминание об этом ясно представилось Мариусу. Оно выступило отчётливо, как симпатические чернила над огнём. Этот человек был на баррикаде. Он там не дрался. Зачем он приходил туда? Тут вставал призрак и давал требуемый ответ. Его привлёк туда Жавер Мариус теперь ясно вспомнил зловещее появление Жана Вальжана, ведущего за пределы баррикады, связанного с Жавэра. Он словно опять слышал раздавшийся за углом улицы Мон-де-Тур звук пистолетного выстрела. Вполне понятно. Шпион и каторжник ненавидели друг друга. Они мешали друг другу. Жан Вальжан пришел на баррикаду, чтобы отомстить. Он пришел туда поздно. Вероятно, он знал, что Жавэр попал в плен, И Жан-Вальжан убил Жавера. Это казалось совершенно ясным. Наконец, ещё один последний вопрос, но на него нельзя было найти ответа. Мариус чувствовал, что эта загадка сжимает его точно в тисках. Как случилось, что жизнь Жана-Вальжана так долго была тесно связана с жизнью Казеты? Что это за тёмная игра провидения, которая поставила ребёнка в такое близкое соприкосновение с этим человеком? Кто мог сблизить ягнёнка с волком и непостижимая вещь привязать волка к ягнёнку? Ибо этот волк несомненно любил этого ягнёнка. Существо свирепое любило существо слабое, и в течение 10 лет ангел подрастал под защитой чудовища. Мариус отступал, поражённый этой двойной тайной. Наклоняясь над роковой тенью этого человека, Он цеплялся за торжественно сделанное ему отверженным заявление: "Я к Азетье совершенно чужой. 10 лет назад я даже не знал о её существовании". Жан-Вальжан был только случайным встречным. Он сам сказал это, и вот он прошёл мимо. Кто бы он ни был, его роль кончена. Отныне уже Мариус должен исполнять обязанности проведения по отношению к Казетье. Марьюс перебирал в уме всё это, переходя от одной мысли к другой. Он был сильно взволнован. Нелегко ему было скрыть своё волнение от Казетты, но любовь делает человека изобретательным. Марьюсу это удалось. Впрочем, он словно без всякой видимой цели задал несколько вопросов Казетте, которая была чиста, как голубка, и ни о чём не подозревала. Он расспрашивал ее о детстве и юности и все более и более убеждался в том, что насколько человек может быть добрым, заботливым, заслуживающим уважения отцом, настолько всем этим был Жан Вальжан для Казетты. Все, что Мариус предвидел и предполагал, было правдой. Злая крапива любила и оберегала нежную лилию. Глава третья. Притяжение и отдаление. В последние месяцы весны и первые летние месяцы 1833 года редкие прохожие квартала Море, мелочные торговцы и стоявшие у ворот зеваки, видели опрятно одетого во все черное старика, который каждый день в один и тот же час при наступлении вечера выходил с узкой улицы ополченца, Сворачивал на улицу Святой Екатерины и дойдя до улицы Sharp, э поворачивал налево, на улицу Святого Людовика. Там он шёл медленно, вытянув голову вперёд, ничего не видя, ничего не слыша, устремив взор в одну и ту же точку, которая казалась ему усеянной звёздами и которая была углом улицы Филдюкальвер. Чем ближе подходил он к этому углу улицы, тем больше просветлялся его взор. Какая-то радость Точное отражение внутренней зари освещало его глаза. У него становился восхищённый и растроганный вид. Губы чуть заметно шевелились, словно он говорил с кем-то невидимым. Он как-то смутно улыбался и старался идти как можно медленнее. Казалось, что стремясь куда-то, он в то же время боялся того момента, когда подойдёт близко к цели. Когда оставалось всего лишь несколько домов между ним и улицей, которая притягивала его к себе, его шаг минутами так замедлялся, что казалось, будто он совсем не двигается вперёд. Но как ни старался он отдалить время своего прибытия, момент этот всё-таки наступал. Он доходил до улицы Фильдью-Калвер, здесь он останавливался, тихонько вздрагивал, высовывая голову из-за угла крайнего дома и смотрел на эту улицу. Крупная слеза Созрев в углу его век медленно скатывалось по щеке, иногда задерживаясь у рта. Он стоял так точно о каменев несколько минут, потом поворачивал и шёл обратно той же самой дорогой и тем же шагом. По мере того, как он удалялся, его взгляд всё больше и больше потухал. Мало помалу этот старик перестал доходить до угла улицы Фильдюк-Альвер. Он останавливался на полдороге, на улице Святого Людовика, то немного дальше, то немного ближе. Однажды он остановился на углу улицы Святой Екатерины и только издали взглянул на улицу Фильдюк-Альвер. Потом он медленно покачал головой, будто противясь чему-то, и пошел в обратный путь. Скоро он перестал доходить даже и до улицы Святого Людовика. Он напоминал маятник незаведённых часов, качание которого всё укорачивается и скоро совсем прекратятся. Каждый день он выходил из дому в один и тот же час, шёл по одному и тому же пути, но не доходил до цели своего путешествия, может быть, совершенно бессознательно, с каждым днём всё более и более укорачивая его. Его лицо выражало одну мысль: к чему? Глаза его потускнели, В них больше не было видно блеска. Голова старика была постоянно вытянута вперёд, подбородок временами двигался, складки на худой шее говорили о том, что ему живётся тяжело. Иногда в дурную погоду он брал с собой зонтик, которого, впрочем, не раскрывал. Старые женщины его квартала говорили: "Это помешанный". Ребятишки со смехом гонялись за ним. Книга 7. Последний мрак, последняя заря. Глава 1. Жалость к несчастным и снисхождение к счастливым. Ужасная вещь быть счастливым. Как человек быстро становится доволен. Кажется, что ему уже больше ничего не нужно. Как легко, владея ложной целью жизни счастьем, забываешь истинную цель. выполнение долга. Надо сказать, однако, что несправедливо было бы осуждать Мариуса. Мариус, как мы уже говорили, до своей женитьбы не предлагал Фашлевану никаких вопросов, а после неё он уже боялся расспрашивать Жана Вальжана. Он ограничился тем, что постарался отдалить Жана Вальжана от их дома и по мере возможности вычеркнуть его из памяти Казетт. Он всегда как бы становился между Казиэттой и Жаном Вальжаном, уверенный в том, что не видя Жана Вальжана, она перестанет о нём думать. Мариус поступал так, как считал необходимым и справедливым. Стараясь удалить Жана Вальжана, он думал, что право на это ему дают как те причины, о которых мы уже упоминали, так и те, которые нам предстоит узнать позже. В одном процессе, который он ввёл, Ему случайно пришлось столкнуться с бывшим служащим банкирского дома Лафит. Таким образом, он, не прибегая к розыскам, добыл секретные сведения, которые не стал углублять из уважения к тайне, которую обещал сохранить, а также из нежелания усугубить и без того опасное положение Жана Вальжана. Тем не менее, он считал себя обязанным возвратить 600 тысяч франков законному владельцу, которого он старался разыскать, соблюдая строгую тайну. а пока он упорно не хотел прикасаться к этим деньгам. Что касается Казетты, то она ровно ничего не знала обо всех этих делах, её тоже было бы жестоко обвинять. Её послушание мужу состояло в том, чтобы не вспоминать о фактах, которые хотел забыть Мариус. Однако в том, что касалось Жана Вальжана, забвение это было, так сказать, только поверхностным. Это было скорее рассеяние, чем забвение. В глубине души она продолжала нежно любить того, кого так долго называла отцом. Но она ещё сильнее любила своего мужа, этим и нарушалось равновесие её сердца, склонившегося в одну сторону. Иногда Казетта пробовала заговорить о Жане Вальжане, удивлялась его исчезновению. Тогда Мариус успокаивал её: "Да ведь его нет в Париже, он сам говорил, что собирается куда-то поехать". Это правда. думала Казета. Она прежде имела обыкновение исчезать, но не на такой долгий срок, как на этот раз. Два-три раза она посылала Никола лету на улицу Ополченца, справится не вернулся ли из поездки господин Фашлеван. Жан Вальжан приказывал отвечать, что он ещё не возвращался. Казета довольствовалась таким ответом, так как все её помыслы были заняты Мариусом. Необходимо заметить ещё, что Мариус и Казетта тоже некоторое время были в отсутствии. Они ездили в Вернон. Мариус возил Казетту на могилу своего отца. Понемногу Мариус отвлекал Казетту от мысли о Жанне Вальжане, и Казетта поддавалась ему. Глава вторая. Последние вспышки догорающей лампы. Однажды Жан Вальжан спустился с лестницы, сделал 3 шага по улице и сел на тумбу, на ту самую тумбу, на которой Гаврош застал его сидящим в ночь с 5 на 6 июня. Он посидел на ней несколько минут, потом вернулся домой. Это было последнее качание маятника. На следующий день он уже не вышел из дому. Ещё через день он уже не мог встать с постели. Привратница, которая готовила ему его незатейливый обед, немного капусты и несколько картофелин с салом, взглянула на его глиняную тарелку и воскликнула. — Вы вчера ничего не ели, бедняга? — Нет, я ел, — отвечал Жан-Вальжан. — Ваша тарелка полна. — Посмотрите на кувшин с водой. В нем ничего нет. Это значит, что вы много пили, но это вовсе не значит, что вы ели. — Что ж делать, — сказал Жан-Вальжан. — Мне хотелось только воды. Это называется жаждой, а когда пьют только воду и ничего не хотят есть, это называется лихорадкой. Я поем завтра. Или в Троицын день. А почему бы не сегодня? Разве говорят, я поем завтра? Даже не попробовали мои стрепни, а кушанье такое вкусное. Жан-Вальжан взял старуху за руку. — Обещаю вам съесть все это завтра, — сказал он ей своим ласковым голосом. — Я вами недовольна, — отвечала привратница. Жанваль Жан Вальжан не видел ни одного человеческого существа, кроме этой доброй женщины. В Париже существуют улицы, по которым никто не ходит, дома, куда никто не заглядывает. А Жанваль Жан Вальжан жил на одной из таких улиц и в одном из таких домов. В те дни, когда он ещё выходил на улицу, он купил маленькое медное распятие и повесил его над своей кроватью. Так прошла неделя. Жан Вальжан ни разу не вышел из своей комнаты. Он продолжал лежать в постели. Превратница сказала мужу: "Старик в верхней квартире не встаёт, не ест, он долго не проживёт. Это у него от горя. Я уверена, что его дочери плохо живётся замужем". Превратник возразил ей: "Если он богат, пусть позовёт доктора. Если беден, пусть обходится без него. Но если он не позовёт доктора, он умрёт. А если позовёт, всё равно умрёт". из рёг привратник. Привратница принялась подрезать старым ножом траву, пробивавшуюся между плитами мостовой. Выдёргивая траву, она ворчала: "Жаль, старичок такой чистенький, беленький, словно цыплёночек". В это время она увидела проходившего мимо доктора, жившего в их квартале, и решилась попросить его подняться наверх и взглянуть на больного. "Во втором этаже", сказала она, "войти к нему очень просто". Би дняка больше не встаёт с постели, и ключ всегда торчит в дверях. Врач осмотрел Жана Вальжана и побеседовал с ним. Когда он спустился вниз, привратник спросил его: "Ну что, каков он, доктор? Ваш больной очень плох. Что такое с ним?" "Всё и ничего. Этот человек, по-видимому, потерял дорогое существо, от этого умирают". "Что же он вам сказал?" "Сказал, что чувствует себя хорошо". Вы зайдёте к нему ещё раз, доктор? Да, отвечал доктор. Только нужно, чтобы кроме меня, к нему пришёл ещё кто-то другой. Глава 3. Перок кажется тяжёлым тому, кто поднимал телегу Фашливана. Как-то вечером Жан-Валь Жан Вальжан с трудом приподнялся, опёршись на локоть. Он взял себя за руку и не мог прощупать пульса. Дыхание у него было короткое, прерывистое. Он чувствовал себя слабым как никогда. И вот точно для какого-то очень важного дела он сделал над собой усилие, сел на постели и начал одеваться. Он надел на себя свою старую одежду рабочего. Не выходя больше из дома, он стал опять носить этот костюм, отдавая ему предпочтение перед всеми остальными. Одеваясь, он несколько раз останавливался, передохнуть, просунуть руки в рукава, Стоило ему такого усилия, что пот выступил у него на лбу. С тех пор, как он жил один, он переставил свою кровать в переднюю, чтобы как можно реже заходить в комнаты своего опустевшего жилища. Открыв чемодан, он достал из него детские приданые казеты. Он разложил его на постели. Подсвечники епископа стояли на своём всегдашнем месте на камине. Он вынул из ящика две восковые свечи и вставил их в подсвечники. И хотя было еще совсем светло, он их зажег. Так мы видим иногда и днем зажженные свечи в доме, где есть покойник. Каждый шаг, который он делал, переходя от одного места к другому, истощал его силы. Он то и дело присаживался. Это была не обычная слабость, вызванная чрезмерной тратой сил, которые потом восстанавливаются. Нет. Тот организм расходовал последний запас своей энергии, идущая к концу жизнь в мучительном напряжении отдавала последние силы. Кресло, в которое он сел, стояло против зеркала, рокового для него и такого счастливого для Мариуса. В этом зеркале Жан Вальжан прочёл в отражённом виде отпечатавшееся на биваре письмо Казеты. Он взглянул в зеркало и не узнал себя. Ему было на вид 80 лет. До свадьбы Мариуса ему нельзя было дать по наружности и 50. За этот год он постарел на целых 30 лет. На лбу у него виднелись уже не морщины старости, а таинственная печать смерти. Здесь уже чувствовалась борозда, проведённая неумолимой рукой. Щеки обвисли, кожа приобрела такой оттенок, словно земля уже покрыла её. Углы рта опустились как на тех скульптурных масках, которые древние греки оставляли на гробницах. Глаза смотрели в пустоту с выражением упрёка. Он походил на человека, которого трагическая судьба довела до отчаяния. Он переживал теперь то состояние, тот последней фазе с горя, когда скорбь уже не изливается больше наружу, она как кровь словно свёртывается внутри, в душе остаётся только сгусток отчаяния. Наступила ночь. Он с огромным трудом перетащил стол и старое кресло к камину, положил на стол перо, бумагу, поставил чернильницу. После этого с ним от слабости сделался обморок. Придя в себя, он почувствовал сильную жажду. Будучи не в силах поднять кувшин, он с трудом наклонил его и выпил глоток воды. Затем он снова обернулся к постели, продолжая сидеть, так как не мог держаться на ногах, и молча стал глядеть на черные платьица и, и на все эти дорогие ему предметы. Подобного рода созерцание может продолжаться целые часы, которые кажутся минутами. Вдруг он вздрогнул. Он почувствовал, что ему холодно. Опершись локтями на стол, освещённый горевшими в подсвечниках епископа свечами, он взял перо. Перо и чернила не употреблялись уже давно. Кончик пера загнулся, чернила высохли, Ему пришлось встать и подлить воды в чернила. Все это он проделал с большим трудом, отдыхая раза два или три, а писать ему пришлось обратной стороной пера. Время от времени он обтирал струившийся с олба пот. Рука у него дрожала. Он медленно вывел следующие строки. «Благословляю тебя, Казетта. Я все тебе объясню. Твой муж был прав, сказав, что я должен удалиться». И хотя он и ошибся немного в своих предположениях, тем не менее он поступил справедливо. Он очень хороший человек. Люби его всегда и после моей смерти. Господин Пон Мерси, любите мое дорогое дитя. Казетта, эту бумагу найдут здесь, и вот что я хочу тебе сказать. Я приведу тебе все цифры, если только буду в состоянии их вспомнить. Слушай меня. Деньги принадлежат тебе. Вот в чем дело. Белый агат привозят из Норвегии, чёрный из Англии, чёрный стеклярус из Германии. Агат легче и ценится дороже. Во Франции можно делать такой же искусственный чёрный стеклярус, как и в Германии. Для этого нужна маленькая наковальня в 2 квадратных дюйма и спиртовая лампочка, чтобы размягчать мастику. Прежде мастика это изготавливалось из смолы и голландской сажи и обходилось по 4 франка за ливр. Ливр несколько менее полукилограмма, 450 граммов. Я изобрел способ приготовлять ее из красной камеди из кипидара. Она обходится не дороже 30 су, и при этом получается гораздо лучше. Пряжки приготовляются из лилового стекла, которое этой мастикой наклеивают на маленькую рамку из железа. Стекло должно быть лиловое для железных изделий и черное для золотых. В Испанию идет их очень много. Это страна Агата. Тут он остановился. Перо выпало у него из рук. Он разразился отчаянными рыданиями, которые в последнее время иногда потрясали всё его существо. Несчастный обхватил голову руками и задумался. "О", воскликнул он мысленно. "Всё кончено. Я больше не увижу её". Точно улыбка она промелькнула передо мной. Я ухожу в мрак. не повидавшись с ней. О, хоть на одну минуту, на один миг услышать ее голос, прикоснуться к ее платью, взглянуть на нее, на моего ангела, и умереть. Умереть не страшно. Самое ужасное — умереть, не повидав ее. Она улыбнулась бы мне, сказала бы мне хоть слово. Разве это кому-нибудь повредило бы? Нет, теперь все кончено навсегда. Я остался один, боже мой, боже мой. Я не увижу её никогда. В эту минуту кто-то постучал в дверь. Глава четвёртая. Ушад грязи, который обиляет и вместо того, чтобы очернить. В тот же день, или вернее сказать, в тот же вечер, когда Мариус встал из-за стола и ушёл в свой кабинет, чтобы просмотреть папку с одним делом, Баск подал ему письмо и сказал: особо написавшее это письмо, ждет в передней. Казетта взяла дедушку под руку и отправилась с ним в сад. Письмо, как и человек, может иметь отталкивающий вид. Иногда бывает достаточно увидеть послание, написанное на грубой измятой бумаге, чтобы почувствовать к нему недоверие. Письмо, принесенное Баском, было именно таким. Мариус взял письмо в руки, от него пахло табаком. Затем он прочел надпись «Господину барону Пон Мерси. Собственный дом». Мариус распечатал письмо и прочел. «Господин барон, если бы провидение наградило меня талантами, я мог бы быть бароном-тенаром, членом Академии наук, но я, к несчастью, не барон. Я только его однофамилец и буду счастлив, если воспоминание о нем может послужить для меня рекомендацией в глазах вашей милости. Одолжение, которым вы меня удостоите, будет взаимным. Я знаю тайну одного человека. Этот человек имеет отношение к вам. Желая оказать вам услугу, я готов сообщить вам эту тайн. Я мог бы помочь вам этим изгнать эту личность из вашей уважаемой семьи, которая на пребывание у вас не имеет никаких прав, так как сама баронесса знатного происхождения. Святилище добродетели не должно иметь ничего общего с преступлением. Я ожидаю в передней приказании господина барона, уважающий вас, Внизу была подпись: Теннар. Фамилию эту нельзя было назвать вымышленной, она была только немного укорочена. Мариус сильно взволновался. Сходство этой фамилии с фамилией Теннардье пробудило в нём подозрение. То, что он узнал за последние годы от Теннардье, вполне объясняло желание этого человека скрыться под чужой фамилией. Охватившая Мариуса в первую минуту удивление сменилась искренней радостью. Кем бы ни стал за эти годы человек, спасший жизнь его отцу, сейчас он увидит его и уплатит свой долг. Если бы ему посчастливилось ещё найти второго из тех двух людей, которых он искал, того самого, кто спас жизнь ему самому, ничего больше ему тогда не оставалось бы желать. Он открыл один из ящиков своего письменного стола, достал оттуда несколько банковских билетов, положил их себе в карман, запер ящик и позвонил. Баск приотворил дверь. Простите, сказал Мариус. Баск доложил. Господин Тенар. В комнату вошёл человек. Человек был стар. У него был большой нос, подбородок был скрыт галстуком, глаза прятались за зелёными очками, гладко причёсанные волосы спускались на лоб до самых бровей, точно парик, который носят английские кучера из хороших домов. Волосы у него были седые. Он был одет во всё чёрное. Костюм его был хотя и сильно поношен, но опрятен. Свешивавшаяся из жилетного кармана связка брелоков заставляла предполагать часы. В руке он держал старую шляпу. Он сильно сутулился, и эта сутулость ещё усиливалась тем, что кланяясь, он слишком сильно сгибался. Но больше всего с первого взгляда обращало на себя внимание то, что надето на нём, аккуратно застёгнутый на все пуговицы чёрный костюм. Был ему слишком широк, очевидно, взял был на прокат с чужого плеча. Мариус оглядел пришедшего с головы до ног, в то время как тот отвешивал низкий поклон и спросил: "Что вам угодно?" "Не знакомятся", отвечал он любезно улыбаясь, причём улыбка эта напоминала улыбку крокодила. Я почти уверен, что видел уже господина барона в свете. Мне помнится, что я имел удовольствие встречать господина барона Несколько лет тому назад у княгини Багратион и в гостиной его светлости Виконда Дамбре, пэра Франции. У мошенников считается самой лучшей тактикой делать вид, будто они уже встречали прежде нового им человека. «Я не знаком, — сказал Мариус, — ни с княгиней Багратион, ни с Виконтом Дамбре. Я никогда не бывал ни у той, ни у другого». Ответ был резок, но это нисколько не смутило субъекта, продолжавшего играть свою роль. В таком случае я видел вас у Шетабряна. Я хорошо знаю Шетабряна, он очень мил. Он говорил мне иногда: "Тenar, друг мой, не выпьет ли нам с вами по стаканчику?" Лицо Мариоса делалось всё суровее. Я никогда не имел чести бывать у господина Шетабряна. Перейдёмте к делу, что вам угодно. Ошедший, услышав ещё более неприветливый тон, склонился ещё ниже. Господин барон Собоблаговолите меня выслушать. В Америке, в местности близ Панамы, есть деревня, называемая Хоя. Эта деревня состоит всего только из одного дома, большого квадратного трёхэтажного дома, построенного из высушенного на солнце кирпича. Каждая сторона этого квадратного дома имеет в длину 500 футов. В центре большой внутренний двор, где хранятся провизии и боевые припасы. Окон нет. Вместо них бойницы, дверей тоже нет вместо них лестницы. В комнатах вместо дверей люки, к которым прикреплены подъёмные лестницы. Вечером все люки запираются, лестницы втаскиваются наверх, в бойницах появляются мушкеты и карабины, и проникнуть в дом уже нет никакой возможности. Днём это дом, ночью крепость. В ней живут 800 человек. Вот какова эта деревня. Почему же принимается столько предосторожности? Потому что это место очень опасное, кругом живут дикари. В таком случае зачем же люди стремятся туда? Потому что это чудесная страна, в ней находят золото. Зачем вы мне всё это рассказываете? перебил Мариус, у которого разочарование начинало переходить в нетерпение. А вот зачем, господин барон? Я старый, утомившийся жизнью дипломат, старой цивилизации до смерти надоело мне. Я хочу попытать счастье у диких. «И что же?» «Господин барон, эгоизм — закон жизни, каждый за себя. Личный интерес составляет единственную цель людей. Золото — могучий магнит. Дальше, кончайте. Я хотел бы поселиться в Хоя, на строе. У меня есть жена и дочь. Дочь очень красива. Путешествие далеко и стоит дорого. Мне нужны деньги». «При чем же тут я?» — спросил Мариус. Неизвестный вытянул вперёд шею, как поршень, и спросил, ещё шире улыбаясь: "Разве господин барон не читал моего письма?" Он почти угадал. Дело в том, что Мариус не обратил внимания на содержание письма. Он почти ничего не запомнил из того, что в нём было написано, и только сейчас ему был сделан новый намёк. Он обратил внимание на эту подробность: "Моя жена и дочь". И он устремил на неизвестного проницательный взгляд. Судебный следователь и тот не мог бы смотреть более внимательно. «Объяснитесь», — сказал он. Неизвестный засунул руки в карманы, поднял голову, не выпрямляя спины, и, в свою очередь, испытывающий взглянул на Мариуса сквозь зеленые очки. «Хорошо, господин барон, я объяснюсь. Я хочу продать вам тайну». «Тайну?» «Тайну. Она меня касается?» «В некоторой степени». Что же это за тайна? Мариус всё внимательнее вглядывался в человека, продолжая слушать. Начало я вам расскажу безвозмездно, сказал незнакомец. Вы сами убедитесь, насколько это интересно. Говорите. Господин барон, вы держите у себя в доме вора и убийцу. Мариус вздрогнул. У себя? Неправда, сказал он. Незнакомец невозмутимо потёр локтем пятнышко на своей шляпе. Затем продолжал. Убийцу и вора. Заметьте, господин барон, что я говорю не о временах давно минувших, не о таких, которые перед законом покрываются уголовной давностью, а перед Богом раскаянием. Я говорю о том, что произошло в самое последнее время, о преступлениях недавних, о делах пока ещё неизвестных правосудию. Я продолжаю. Этот человек сумел заслужить ваше доверие и втёрся в вашу семью под ложным именем. Я хочу назвать вам его настоящее имя, и я назову вам его совершенно Даром. Я слушаю. Его зовут Жаннм Вальжаном. Я это знаю. Я скажу вам и тоже Даром, кто он такой. Говорите. Он бывший каторжник. Я это знаю. Вы это знаете теперь, когда я имел честь сказать вам об этом. Нет. Я знал это раньше.